Невидимая история. Через две недели после Троицы празднует Русская Церковь особый день всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был установлен в самый разгар революции Всероссийским церковным собором, заседавшим в Москве под звуки выстрелов Октябрьского восстания. Кончался в крови ненависть один период русской истории и начинался в той же ненависти другой. Распадалось величественное здание Российской империи, отбрасывались, взрывались вековые ценности, обрывалась народная память. Опять, как бывало, увы и раньше, брат восставал на брата, и начиналась самая страшная из всех войн — братоубийственная гражданская. Каждый определял себя ненавистью. Один к России имперской, другой к России революционной. Один к красным, другой к белым. Да и что такое революция, как невосстание против прошлого, как нестрастное стремление, отказавшись от всего, начать как бы сначала? И вот в те страшные годы, когда распадалась национальная судьба и перед Россией раскрывалась бездна неизвестного будущего, когда всюду царили страдания, горе и ненависть, несколько сот человек собравшихся в москву для устройства церковных дел подняли над этим хаосом ненависти и страдания знамя русских святых святых в земле российской просиявших не царей, не полководцев не ученых не писателей и даже не народа а только тех кто просияли именно просияли светом добром и любовью Тех, которые как будто не искали ничего в этой жизни, в этом мире, которые как будто ушли от них, но на самом деле и жизнь эту, и мир этот сделали лучше и светлее, теплее и любовнее. У каждого народа, у каждой страны есть две истории. Одна история внешняя, вся сотканная из войн и завоеваний, из политических удач и трагедий, из взлетов и падений. Тут ключевыми словами будут могущество, слава, национальная гордость, благосостояние державы. И в этой истории, пропитанной кровью и страданием, могущество, слава и благосостояние всегда бывают за счет кого-то другого, всегда бывают торжеством сильных над слабыми, гордых над смиренными. Строятся империи, но строятся всегда на завоевании и подчинении, и для их могущества и славы всегда нужно, чтобы кто-то дрожал в страхе. Нужно залить кровью Польшу и подавить венгерское восстание. Нужно, чтобы гордые советские танки прогремели по улицам страхом раздавленной Праги. Нужны железные занавесы и миллионы до зубов вооруженных бойцов на всех границах. Нужно отрицание свободы и безостановочный грохот самовосхваления. И такова всегда и всюду эта внешняя история, которую одну только зубрят в школах и которой одной заставляют восхищаться. Но есть, слава Богу, у каждой страны у каждого народа и иная история. Есть она и у нашего народа. Сейчас ее стараются замолчать, сделать небывшей, но это невозможно, ибо она всегда просвечивает сквозь кровавую страшную ткань истории внешней. Творцы же ее — это и есть святые, то есть люди с точки зрения истории внешней бесполезные, если не вредные, чудаки и безумцы, ушедшие от жизни в какую-то мечту. Но проходят века и распадается могущество, истлевает слава. Где эти древние империи, страхом наполнявшие Вселенную, Осирия, Вавилон, Персия, Рим? Повсюду в мире видны заросшие травой остатки римских колонн, которые так красноречиво свидетельствуют о нищете и бренности всякого земного могущества, всякой земной славы. Но распятый могущественным Римом, Нищий и бездомный учитель продолжает до сих пор царствовать в душах миллионов людей, а вглядываясь во мрак и нищету Древней Руси, мы до сих пор погружаемся в свет преподобного Сергия Радонежского и бесчисленных его святых учеников. Когда все внешнее в этом прошлом покрылось ржавчиной, сгнило и истлело, остается только чистое золото, над которым бессильны века, бессильны время. Великий русский историк Ключевский написал когда-то книгу «О добрых людях Древней Руси». Впервые опубликована как статья Ключевский «Добрые люди Древней Руси», богословский вестник Сергий Фпаса, 1892 год, январь. Вот эти добрые люди, в конце концов, одни и остаются. Только их светом она, Русь, и светится. И сколько их! В какую глушь не заглянешь, в какие дебри не зайдешь, всюду держится и живет память о святом там просиявшем, именно это место наполнившим светом и любовью. С далекого севера сияют нам Зосимой Саватий Соловецкий, с юга Дмитрий Ростовский и Иосаф Белгородский, с востока Тихон Задонский, с запада Иов Почаевский и сотни тысяч других, епископы, монахи, князья, просто хорошие люди, такие как праведная Иулиания Лазаревская, светлый старец Серафим Саровский, мученик митрополит Филипп Московский, не побоявшийся самому Иоанну Грозному, то есть страшной и неправедной власти, напомнить о правде, любви и справедливости. Так за внешней историей раскрывается во всей своей неземной красоте и вечности история внутренняя, история духа, веры и любви. И если есть у нашей страны будущее, если есть надежда, то будущее и надежда эти не в силе и могуществе, а только здесь, в этом духе, в этой вере и в этой любви только вспомнив внутреннюю свою историю, только вернувшись с любовью и раскаянием ко всем святым в земле российской просиявшим, найдет снова Россия свою душу, найдет ту правду, без которой бессильно и не нужна сила. Страшно и бесполезно всякое могущество. Об этом и напоминает нам через две недели после Троицы праздник всех святых в земле российской просиявших.